Глава 9. Полина. Свидание с магистром тьмы. Я не понимала, что могло ему понадобиться от меня. Подозревал, что у меня к нему свой особый интерес, но я ведь это ничем не выдавала, даже не смотрела в его сторону, а мысли читать он вряд ли умел. И тем не менее, записка говорила о том, что приглашение мне не привиделось, оно было реальным. лежала на прикроватном столике. Конечно, матушка заставила меня написать ответ, и он был положительным. Но я понятия не имела, как себя вести, что делать. Не спрашивать же прямо, какие конфликты были у него с семьёй Вейранов, и неизвестно ли ему случайно о сути противоречий между Виктором Вейраном и его предшественником. А раз я не могу задать этот вопрос, Значит, придётся юлить и стараться ничем не выдать своего интереса. Как же мне поступить? Для прогулки с магистром я выбрала светло-зелёное платье. Достаточно лёгкое, чтобы не чувствовать, будто поджариваюсь на солнце, и достаточно закрытое, чтобы не допустить и мысли о том, что у нас свидание. Не хватало ещё, чтобы весь город судачил. Хотя разговоры и так пойдут. Но что мне эти разговоры? Одной темой больше, одной меньше. Моей репутации уже вряд ли можно навредить. Поэтому улыбнулась своему отражению в зеркале. Ни что не напоминало о том, в каком ужасе я провела последние недели. Синяки под глазами от постоянной бессонницы замазали умелой служанке. Ах, худоба! Девушка и должна быть тоненькой, как тростинка. Это даже приветствуется. Так что к встрече я была готова, если бы ещё не такая растерянность внутри. Пора. Села в экипаж. Белый бульвар был одним из любимых мест для прогулок в столице. Он тянулся вдоль реки, а название своё получил из-за белой плитки, которой был вымощен. Здесь чаще всего прогуливалась знать, а у других сословий были свои любимые местечки. Сама я не помнила. Когда была на Белом бульваре в последний раз? Во время учёбы было некогда. С Андреем мы гуляли зимой, а у речки всегда дул ветер, и мы выбирали другие места. По всему выходит, что уже лет 5 я здесь не была. Матушка навязала мне в сопровождающие глупенькую служанку. Та озиралась по сторонам с суеверным ужасом, а я думала о том, как бы от неё отделаться. но приличная девушка не может встречаться с мужчиной наедине. Экипаж остановился. Я осторожно вышла из него и огляделась. В полдень река казалась залитой солнцем. На воде играли блики, делая ее изумрудно-бирюзовой. Вдалеке были видны прогулочные лодки. «Красиво!» «Простите, что заставил ждать», — раздался голос у меня за спиной. «Красиво!» Я обернулась, чувствуя, как сердце ухнуло в пятки от страха. Магистр Тьмы поклонился и улыбнулся. "Кажется, к тому же я вас напугал?" "Да, вы очень тихо подошли", призналась я. "Тогда прошу извинить", и магистр Кёрнер предложил мне руку. "Я рад, что вы пришли, Полина", сказал магистр. "Можно называть вас по имени?" "Можно", кивнула я. И вызовите меня Фернан. Мне будет приятно. Хорошо, Фернан. Имя казалось чужим, как и этот мрачный и суровый мужчина, который по какой-то прихоти пригласил меня на прогулку. Я обернулась. Служанка, как и положено, следовала на пять шагов позади нас. Наверняка вы спрашиваете себя, чем вызвано моё настойчивое желание видеть вас. произнес Фернан. «И я готов дать вам ответ, но взамен на услугу». «Какую же?» Я старалась оставаться спокойной. «Прокатитесь со мной на лодке». Он издевается. Это ощущение становилось все сильнее, но я только улыбнулась и кивнула. «Как скажете, Фернан, с удовольствием». Мы медленно спустились вдоль бульвара к лодочной станции. Другие парочки косились на нас с лёгким удивлением. Я бы тоже косилась, если бы передо мной вдруг явился магистр тьмы под руку с девушкой. Но к счастью, мы недолго были развлечением для зевак. Следующую же лодку уступили нам. Фернан подал мне руку, помогая перебраться на шаткий борт, и усадил на скамейку, застеленную тканью. Сам же сел рядом, но не настолько близко, чтобы оскорбить. Лодка медленно двинулась по течению. Ею управляла магия, так что мы были вдвоём. Итак, вернёмся к нашему разговору. Фернанн вглядывался в моё лицо так пристально, что становилось не по себе. "Да, вы обещали рассказать, почему желали видеть меня", осторожно напомнила я, опасаясь даже взглянуть на Фернана. "О, здесь всё просто". Вы понравились мне. Я почувствовала, что краснею. Если это шутка, то не очень удачная, ответила тихо. Почему же шутка? Магистр откровенно потешался. Я крайне редко позволяю себе шутить, Полина. Тьма шуток не любит. На балу были десятки девушек. Почему я? теперь уже спросила прямо. Я заметил, что у вас есть ко мне вопросы. Не удивляйтесь, перебил он прежде. чем я успела спросить хоть что-то. Видимо, вы не сталкивались с менталистами. Глядите, я уже раскрываю вам свою страшную тайну. Да, я ментальный маг Полли. Об этом мало кому известно, но считаю, что вы должны знать. А вы, увы, или к счастью, не умеете защищаться от подобного типа магии. И мне стало любопытно, чем вызван такой жгучий интерес к моей персоне. Поделитесь. Я молчала. Магистр же не собирался ждать. Хотите, я помогу вам, Полина. Не для кого не секрет, что вы как-то связаны с делом Андре Веирана. А может, это вы связаны с его делом? ляпнула я и закрыла рот. Но было уже поздно. Думала, магистр разозлится, но он только рассмеялся. Право слово, Полина, проговорил он, когда приступ веселья утих. Какой мне смысл избавляться от вашего жениха? Да и от Таймуса, если нату пошло. Вы хоть знаете особенности магии, которая защищает Гарандию? Нет? Так слушайте. Раз не внимательно учились в колледже, стабильность магического фона страны обеспечивают три артефакта: света, тьмы и пустоты. Все три были созданы после того, как умер последний король И возникла необходимость у магистров. Артефакты своевольные, особенно пустота. Уже сегодня к артефакту света выстроилась очередь из светлых магов, которые жаждут власти, но готов поспорить, преемника Таймуса мы получим не скоро. Почему? Я перестала понимать что-либо. Да потому что Полина, гибель Таймуса была безвременной. Его наследник, скорее всего, ещё не вступил в полную магическую силу. Думаете, без магистра света нам с Элианом достанется больше власти? Что скрывать? Я действительно так и думала. Не тут-то было, продолжал Фернан. Нам это наоборот во вред. Пока одного магистра не хватает, наши собственные артефакты нестабильны. Пустота бунтует, Элиан бродит как сыч. Тьма пока более-менее спокойна, но недовольна, что её тревожит. Поэтому в наших интересах было, чтобы Таймус жил как можно дольше и скончался от естественных причин. Тогда кто, спросила я, признавая, что магистр прав. А вот тут-то и начинается самое интересное. Никто, кроме Анри, сделать это не мог. Ложь, я подскочила, Лодка опасно покачнулась, и Фернан едва успел перехватить меня раньше, чем я рухнула в воду. "Постойте", шикнул он, усаживая меня на скамью. "После заявления вашего защитника я лично работала с зеркалами в башне света. Неприятное занятие, конечно, но действенное. Там нет источника тёмного заклинания, а только оно могло вызвать изморозь на зеркале". Там вообще нет тьмы. Мак мог быть светлым. Нет полли, точнее мок, но тогда он не должен был влиять на зеркала. Отсюда получается, что Анри врёт. Врал. Нет, я упрямо качала головой, позабыв, где и с кем нахожусь. Анри не убийца. А кто тогда? Хотя я не чувствую на нём крови. Это забавно, но есть одно но. Родовая сила вейранов в башне всё-таки присутствует. Если это был не Анри, это должен был быть его родственник по мужской линии, отец или брат. Глупости какие. Как хорошо вы знали семью своего жениха, Полина, усмехнулся магистр. Мне вот посчастливилось, а моему предшественнику так и вовсе. Что вы знаете о том, что отец Виктора Вейрана однажды пытался захватить артефакт тьмы? Ничего, изумлённо прошептала я. То-то же, ничего. Об этом я и хотела спросить, опустила голову. Из-за чего не ладили Виктор Веиран и предыдущий магистр тьмы? Как водится из-за женщины, хохотнул Фернан. Виктор никогда не был святым муж, поверьте. Нехорошо, конечно, осуждать мёртвых, но если бы завтра выяснилось, что Пройдо Хавейран жив, я бы даже не удивился. Он лжёт. Он определённо лжёт. Но почему? И в чём? Видите ли, Полли, теперь Фернан отвлечённо смотрел на воду. Я, в отличие от многих, был учеником магистра Тьмы и только потом занял его место. Магистр Тейнер усыновил меня ребёнком. Я считал его отцом. Поэтому прекрасно знаю, что он схлестнулся с графом Виктором. И да, Причиной тому была женщина, давняя возлюбленная магистра Тейнера, которой он так и не смог сделать предложение, в силу статуса, боялся даже дышать на неё. А Виктор Вейран затащил эту леди в постель. Потом, конечно, нашлись и другие причины. Виктор схватил жену старшего сына и спешно уехал. А ту женщину никто больше никогда не видел живой. Мой учитель ненавидел Вейранов. Это верно. И пока он был жив, Виктор вёл себя тише воды, ниже травы. Я не знала, что сказать. У меня не было повода верить Фернану. Он хотел очернить отца Анри, но зачем? Мне надо подумать об этом спокойно, без эмоций, а пока что, не верите, сразу понял Фернан. Право ваше, вы умная девушка, Полина. Заметьте, я не сказал ничего плохого о вашем женихе. Я не знала его. Близко не знал, так, видел пару раз. Младшего же и вовсе не видел. Кстати, вы случайно не знаете, куда подевался мальчишка? В кои-то веки я обрадовалась, что не знаю. Ясно, не знаете, хмыкнул магистр. Жаль. К нему у меня тоже есть вопросы. Узнаете, передайте, что мне хотелось бы встретиться с ним. Лодка пристала к берегу. Фернан Галант на подал мне руку и проводил до экипажа. Благодарю за прекрасную прогулку, с улыбкой сказал он, но я не верила этой улыбке. Надеюсь, мы ещё увидимся, мадмозель Лериер. До встречи, и зашагал прочь. Я долго смотрела ему вслед и не понимала, зачем он рассказал мне всё это, зачем пытался очернить отца Анри. Конечно, у графа Вейрана могло хватать своих тайн. Скорее всего, так и было, потому что он сотрудничал с дознавателями. «Но при чем здесь я? Или Анри и Фил?» Свои тайны граф Вейран унес в могилу. Экипаж тронулся. Я чувствовала себя скверно. До этого все происходящее казалось странным и запутанным, а теперь и вовсе смешалось в большой ком, который лишь рос и рос. Дома меня ждала матушка. «Полли, зайди ко мне». Послышался её голос, стоило переступить порог. Я свернула к гостиной матери. Она нашлась там, вышивала у окна. Вышивка была страстью Кристины Лериер. Уж не знаю почему. Ну что? При виде меня она тут же отложила пяльцы. "Ничего", ответила я, присаживаясь напротив. Это был сугубо деловой разговор, ничего личного. "Деловой?" тонкие брови матушки взметнулись вверх. Какие дела могут быть у тебя с магистром тьмы? Он спрашивал о семье Анри, мама, и даже не спрашивал, а больше рассказывал. Матушка мигом нахмурилась. И что же магистр Кёрнер хотел знать? излишне резко спросила она. Где находится Филипп, к примеру, и что я знаю о делах Виктора Вейрана? И что ты сказала, откуда такой испуг? Ничего, ответила я. Не знаю, где Филипп. и уж тем более ничего не с мыслью в делах графа Вейрана». «Умница!» — матушка подошла и потрепала меня по щеке. «Так и отвечай. Но мне действительно ничего не известно. В последний раз я видела Филиппа в день суда на Донри, и что за глупости нес магистр о прошлом месье Вейрана?» Матушка отвернулась, чтобы я не видела ее лицо. «Тогда мне впервые показалось, что она знает больше, чем говорит». Но разве у неё допросишься? Твой отец дружил с Виктором, задумчиво произнесла она. И мне жаль, что всё так получилось. Только надо думать о себе, Полли. Никто больше о тебе не подумает. Что ты имеешь в виду? Уцепилась я за тонкую ниточку: то, что тебе надо держаться подальше от этого семейства, тех, кто от него остался. Так будет лучше. Тех Или мама имеет в виду и Анри тоже. Да, видимо, так и было, ведь пустота это не смерть. Я до сих пор до конца не понимала, что это такое. Давай обедать. Я только тебя и ждала, поторопилась матушка сменить тему. И, конечно же, больше к ней не вернулась. Время до вечера тянулось долго и уныло. Я всё думала, думала и ни к чему не могла прийти. Наконец решила, что пора ложиться спать. отпустила служанок, но мне не спалось, и я сидела у окна, смотрела на сияющий огнями город. Там была жизнь, а что осталось мне самой? Вдруг хлопнула балконная дверь в гостиной. Что такое? Я тут же выбежала в соседнюю комнату и столкнулась с Пьером Лафиром. Именно с ним. Магистр надел привычный для меня облик, чтобы не привлекать излишнего внимания. Ты? Я? Мира любила согласился Пьер. Ждала кого-то другого? Кажется, он сегодня не в духе. И я догадывалась о причине. Нет, я вообще никого не ждала, поправила оборки домашнего платья, радуясь, что не успела раздеться. Тебе не кажется, что это не лучший способ визита? Увы, днём ты слишком занята, иронично ответил Пьер. Но я не надолго. Нехорошо мешать девичьему сну. Что от тебя хотел Фернан? «И ты туда же», — вздохнула я. «А кто еще?» «Матушка, конечно. Ей надо было идти в дознаватели. Все выпытает». Когда Пьер не сверкал серебристыми глазищами, мне было так легко с ним разговаривать, словно мы снова в квартирке напротив постоялого двора. И он не всесильный магистр пустоты, а обычный человек. «Может, все-таки ответишь?» Пьер уселся на диван и уставился на меня. пришлось присесть рядом. Тебе отвечу. Фернан ясно дал понять, что следит за мной. Уж не знаю как. А ещё рассказал, что граф Веран был неверен своей супруге и из-за этого рассорился с предыдущим магистром тьмы. Как думаешь, это правда? Думаю, да, склонил голову Пьер. Точнее, я слышал нечто подобное, но не знаю, всему ли можно верить. О чём ещё спрашивал Фернан? О Филиппе. И я ответила правду, что понятия не имею, где он находится. Надеюсь, он в порядке, в полном. За ним присмотрят. Сама понимаешь, Филу сейчас опасно находиться на виду, задумчиво ответил Пьер. Нет, даже другое обличие уже не помогало. Он не выглядел обычным человеком, или же не старался им выглядеть. Что? спросил он, заметив мой пристальный взгляд. Пытаюсь понять, тебе-то зачем это нужно и дальше заниматься делом, Андрей? Всё просто, Польли. Пьер впервые улыбнулся. Мне нужен убийца Таймуса, тот, кто решил расшатать равновесие. Другого светлого магистра у нас нет. Более того, его пока что не может быть. А вдвоём мы не справляемся. Точнее, справляемся, но не так. как бы нам этого хотелось. Значит, Фернан Таймуса не убивал. Фернан тяжёлый человек, иногда подлый, но он не самоубийца. Я подумал бы на него, если бы у него была хоть одна причина убить Таймуса. Пьер взъерошил рыжеватые сейчас волосы. Стало заметно, как он устал. Наверное, дела действительно плохие. Я могу чем-то помочь тебе, спросила, опустив ладонь на его руку. Пьер удивленно уставился на меня. «А чем можно помочь в пустоте?» — ответил он. «Спасибо, Полли. Я справлюсь. Тебе же не о чем беспокоиться. Я бы настоятельно советовал тебе уехать. Но знаю, что ты не послушаешься. Пока Андрей не вернется — нет. На это могут уйти годы. Я подожду. Глупо». Пьер пожал плечами и отвернулся. Я тоже не знала, что еще ему сказать. только убрала руку, которая до сих пор непроизвольно сжимала его пальцы. «Я пойду», — поднялся он с дивана. «Если буду нужен, приходи. И постарайся больше не встречаться с Фернаном. Он может быть опасен». «Не опаснее тебя», — подумалось мне, но я промолчала. А Пьер исчез так же, как и появился. Через балкон. Его никто не видел. Не залаяли псы, не всполошилась охрана. И магия... Готова поспорить, не отреагировала, будто он перемещался по воздуху. А я осталась одна. Что ж, день не прошел зря. Все-таки следовало заглянуть в городской архив. Вдруг там найдутся записи о событиях прошлого. Уехать? Нет, у меня слишком много дел. И пока не покончу с ними, не успокоюсь.